Так она инсценировала поэму Ивана Вазова и поставила ее силами своих учениц. С восхищением доныне вспоминает свою учительницу одна из ее бывших учениц, нынешней известная общественная деятельница Болгарии Сола Драгойчева. Разумеется, молодая учительница писала и стихи, но печатать их не пыталась и даже, пожалуй, не стремилась к этому. Почему? Ответить на этот вопрос может лишь сам поэт либо исследователи его творчества, а нам остается только предполагать. Очевидно, она была лишена самоупоения и достаточно требовательна к себе. Очевидно, ее не устраивало то, что получалось все годы. Очевидно, у нее не было потребности выносить на широкую аудиторию свою работу тех лет. Через два года она переехала из Врации в город Кюстендю и проработала еще два года в тамошней женской гимназии. В начале 1919 года молодая женщина вышла замуж за военного человека, молодого капитана Ивана Шапкарева, и он настоял на том, чтобы она оставила преподавание и увез ее в Софию, где в самый канун нового 1920 года у нее родился сын. Иван Шапкарев был сыном известного болгарского фольклориста Кузмана Шапкарева. Но его же не было в живых, а вдова его, мать Ивана, была женщина невежественная, даже неграмотная, ограниченная и полная предрассудков. Она достаточно традиционно понимала роль жены и невестки, и уж во всяком случае была неколебимо убеждена в том, что никакой своей жизни у молодой жены ее сына быть не может. Сына ее, очевидно, тоже устраивало подобное положение вещей, и он начал свою жизнь слизебельчивость с того, что сжег тетрадь стихов. Ни о какой литературной жизни, ни о каком печатании и речи не могло быть. Так что тут уж ни исследователям, ни нам с вами никаких загадок решать не приходится. Но не приходится и сомневаться в том, что молодая жена Ивана Шапкарева продолжала писать стихи. Этому ничто и никто не мог помешать. И без этого она попросту не могла жить. Это было необходимым условием ее существования – Как дыхание, как сон. Писала стихи в условиях, которые сейчас могут показаться просто невероятными. В кухне, пока готовила обед, и то при условии, что свекровь в это время уходила к соседке поболтать. И, едва заслышав стук дверей и шаги возвращающейся свекрови, прятала тетрадь со стихами под клеенку на кухонном столе или под картон, которым был накрыт небольшой столик в ее комнате. И тем не менее, как сегодня свидетельствует сама поэтесса, писание стихов для нее всегда было радостью, а не страданием. Но она жила в Софии, и вокруг, и поблизости находились друзья ее юности, и в душе ее никогда не исчезала тяга к артистической среде, к интеллектуальному общению. Лиза, разумеется, встречалась с друзьями своей студенческой поры и даже читала им свои стихи из тетрадки в мягкой обложке. «Почему бы тебе не напечатать стихи у нас в женском вестнике?» — спросил ее однажды Константин Константинов, редактор этого нового издания. «Муж меня убьет», — ответила Лиза. «А ты печатайся, как все мы, под псевдонимом. Разве ты не знаешь, что материал, подписанный Анной М., принадлежит Ета стратиеву Лидия В. — это я, а Ангелина П. — это Русалиев. Ты же станешь Елизабета Б. И в 21 номере «Женского вестника» от 8 сентября 1921 года появились три стихотворения, подписанные Елизабетой Б. Это имя стало все чаще появляться в «Женском вестнике», и стихи новой поэтессы привлекали внимание и вызывали интерес. Это и впрямь была новая поэтесса. 6 лет работы в стихомолку, 6 лет молчания – способствовали накоплению опыта поэтической работы, накоплению истинной поэтической энергии, которая наконец-то нашла выход к людям. Стихи Елизаветы Б отличались от двух достаточно традиционных стихотворений Бельчевой, опубликованных в 1915 году. Публикации Елизаветы Б поражали новые структуры стиха решительным вторжением прозаизации которая ощутимо освежила ее поэзию обилием зримых и реальных деталей видения окружающего мира. Печаталась Елизабета Б. тайком от своей семьи, но в конце концов все раскрылось.